Может быть, так ты еще хвалить ее будешь, что в лучшем виде. Лучше мы дадим себе слово не проигрывать много. Ну, хотите, дадим слово, чтобы каждый э, не больше десяти франков проиграл. Э, проиграет и отходи от стола. Нет-нет, ну ее эту рулетку, вы как хотите а я ни за что, замахал Конурин руками. Ехать едем, хоть на край свет поеду, а играть шалиш ну тогда мы с тобой по 10 франков ассигнуем николай иванович не бойся только по 10 франков согласен но ну, сделай же мне это удовольствие ведь я тебе верные переводчица в дороге голалафира сеёновна с улыбкой взглянула на мужа Тот тоже улыбнулся, утвердительно кивнул головой и проговорил соблазнила такие Ева Адама». И вот всегда так. Глафира семёновна взглянула на часы и воскликнула «Ах, боже мой, опоздаем на поезд, надо ехать, пешком не успеть, коше!» Махнула она проезжавшему извозчику, и, когда тот подъехал, заторопила мужа и конурина. — Садитесь, садитесь скорее, а-ля гар, э, пурпортир в Монте-Карло, — приказала она извозчику. Тот щелкнул бичом по лошади, но только что они проехались четверть версты, как обернулся Глафири семёновне и заговорил что-то. — Нон-нон, нон, алле! «Успеете!» — махнула та рукой. «Что такое? В чем дело?» — спросил Николай Иванович. «Говорит, что мы опоздали на поезд. Но он врет. Нам еще десять минут до поезда осталось». Глафира семёновна смотрела на свои часы, показывал свои часы извозчик. Оборачиваясь к ней, и когда не проезжали мимо извозчичьей биржи, указал бичом на парную коляску и опять что-то заговорил в увещательном тоне. — Да ведь он уж лучше знает, опоздали мы или не опоздали, — заметил Конурин. — Вздор!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 «Какой неотвязчивый! Непременно хочет навязать нам, чтобы мы на лошадях ехали в Монте-Карло!» «Предлагает парную коляску», — говорила Глафира Семеновна. «Уверяет, что это будет хороший парти-де-плизир». «А что ж, отлично! На лошадях отлично! По крайности, по дороге можно в два-три места заехать и горло промочить», — откликнулся Конурин. «А сколько это будет стоить?» — спросил Николай Иванович. «А вот сейчас надо спросить. «Э, камбьян, а Монте-Карло?» — обратилась Глафира Семеновна к окружавшим их извозчикам парных экипажей и тут же перевела мужу ответ. 20 франков просят. Говорят, что туда три часа езды». 15 Кенз. Хочешь, мусю Кенз, так бери». — крикнул Николай Иванович бравому извозчику, курившему сигару из отличного пенкового мундштука. — Это то есть туда и обратно? — обратился он к жене. — Нет, только в один конец. Обратно наш извозчик советует ехать по железной дороге. — 15 франков возьмут. — Так поедемте. — По крайности основательного окрестности посмотрим, а то все железные дороги...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 — говорил Николай Иванович извозчику. «Воем, месье, дизвитто!» — послышался голос из толпы извозчиков. Э, «За 18 франков один предлагает», — перевела Глафира Семеновна. «Четвертак один можно еще прибавить». «Ну, мусью, сез, сез, франков 16 Вези за 16 По дороге заедем выпить и тебе поднесем». — Клаш, переведи ему, что по дороге ему поднесем. — Выдумали еще. Стану я с извозчиком о пьянстве говорить. — Да какое ж тут пьянство? Ну, ладно, я сам. — Сез, мусю, сез и по дороге венруш буар э, дадим. — Кампране? — Ничего не кампране. Черт-то одери. «За 17 едет один», — сказала Глафира Семеновна. «Дать, что ли?» — спросил Николай Иванович. «Право на лошадях приятно. Главное, я насчет воздушку там я дам, Конурин. Давай, где наше не пропадало. Все лучше, чем эти деньги в вертушку просолить», — махнул рукой тот рассчитались с привезшим их на биржу одноконным извозчиком и стали пересаживаться в двухконные экипажи. Наконец, покатили по гладкой ровной, как полотно, дороги в Монте-Карло. Дорога шла в гору. Открывались роскошные виды на море и на горы, везде вилны, окруженные пальмами, ниртами, апельсинными деревьями, лаврами. Новый извозчик...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 И вдруг он заспорил, что Лисабон он выиграл, схватил мои деньги и убежал. Не может быть, отвечал Николай Иванович. Извозчик между тем услышав, скозил слова « Лисабон и Лондон. И тоже в свою очередь, узнав глафиру Семёновну, Заговорил с ней о вчерашней игре в казино и стал оправдываться, уверяя, что он выиграл вчера ставку на лисабон а не она. «Вишь, вишь, он даже и не скрывается, что это был он. Не скрывается, что и утащил мой выигрыш». И посейчас говорит, что на Лиссабон он выиграл, а не я. Ах, нахал! Вот нахал! Так нахал! — кричала Глафира Семеновна. Ведь около 20 франков утащил! Но уж и извозчики здесь! Даже невероятно! Наравне с господами по игорным домам в вертушки играют и шоулерством занимаются! — покачал головой Николай Иванович. Конорин, слышь? «Цивилизация, ничего не поделаешь», — отвечал тот.